Глава одиннадцатая. Осиль. Когда я опять очнулась, было уже явно утро следующего дня. В кресле напротив моей кровати похрапывала незнакомая Инора в белоснежном чепце. На лице ее застыла обиженная гримаса. Правую руку она обаюкающим жестом прижимала левой к груди. Присмотревшись, я отметила характерное покраснение и поняла, что Инора сунула нос в мой дорожный мешок. и нарвалась на защитное заклинание. Жалости к человеку, желавшему порыться в чужих вещах, я не испытала. Скорее удовлетворение, что мамина магия работает так, как надо. Чувствовала я себя на удивление хорошо, а вчерашним напоминала небольшая слабость, и только. Я пристала с постели и с удивлением обнаружила на себе чужую ночную сорочку, теплую и совершенно закрытую. Мое движение разбудило и нору. Она встрепенулась, сонно захлопала глазами. Сложила губы в радостную улыбочку, фальшивую, донельзя. «Доброе утро, Инарита Джанцу! Как вы себя чувствуете?» «Джанцу? Ах да, я же так представилась Эвальту!» «Доброе утро!» — настороженно ответила я. «А вы кто? И где я?» «Не волнуйтесь, не волнуйтесь!» — заворковала она. Вы в комнате постоялого двора. Я и Нора Герман. Представлена к вам по распоряжению его высочества. Он так о вас заботился. Просто удивительно для такой высокопоставленной особы». По ее тону было понятно, что объект такой заботы она находила явно недостойным. Но меня ее мнение беспокоило мало. Мне было о чем подумать. Хотелось надеяться, что забота его высочества не распространилась на мое переодевание. но спрашивать об этом я постеснялась. Скорее всего, все же переодевала меня эта инора, чья доброжелательность была лишь маской, выработанной за многие годы притворства. Находиться в ее компании было неприятно. «Спасибо за помощь. Я вам что-то должна?» «Что вы! Его высочество уже все оплатил, и мою работу, и одежду для вас!» Она кимнула на спинку стула. на котором висело платье в мелкую черно-зеленую клетку и лежал сверток, запакованный в бумагу с цветочками. Я в состоянии заплатить за себя сама. Недовольно нахмурилась я. И одежду я тоже хотела бы выбирать самостоятельно. «Вот и скажете, это его высочеству при встрече», невозмутимо ответила Инора. Он распорядился, мы выполнили, какой с нас спрос. Вот чего бы я не хотела, так это встреча с Эвальдом. Совсем не хотела. Хотя деньги следовало ему вернуть. Но он так меня беспокоил, что я предпочла бы остаться перед ним в долгу. Думаю, не такая уж это огромная трата для гамской казны. А он тоже на этом постоялом дворе? Спросила я на всякий случай. Что вы, он отбыл в столицу сразу после моего прихода. А с одеждой он совершенно прав. Негоже девушке разгуливать в штанах. У нас в городе к такому относятся очень неодобрительно. Если вам так уж не нравится это платье, хотя оно очень даже миленькое, вы можете купить другое, но за это уже все равно заплачено. Давайте я помогу вам его надеть. Вам, наверное, еще не совсем хорошо? Она прямо-таки излучала любовь, участие, стремление быть как можно более полезной. На мой дорожный мешок Нора старалась не смотреть. Видно, вызывал он у нее не очень хорошие чувства. «Спасибо, думаю, я справлюсь сама», — ответила я. «Мне кажется, ваша помощь мне больше не требуется». «Тогда я пойду», — легко согласилась она. «Хотя, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы?» «Вопросы у меня были, и касались они местонахождения гномьего банка». «Магическая защита – дело, конечно, хорошее, но вдруг у следующего любопытствующего будет умение с этой защитой справляться. Лучше сразу обезопасить себя от такой потери». И Нора Герман мне все очень подробно объяснила, даже план нарисовала на кусочке оберточной бумаги. После этого мы распрощались как взаимному удовольствию, и она ушла. Чувствовала я себя довольно бодро, Думаю, после завтрака слабость должна окончательно уйти. Но в первую очередь мне хотелось вымыться, удалить всю ту грязь, что налипла за два дня путешествия. Радовало, что устройство подачи воды было таким же, как у нас дома. Я с облегчением стянула с себя ночную сорочку и встала под тугие горячие струи душа. Вода смывала не только грязь и следы болезни, но и тревогу. на смену которой приходила уверенность, что все будет хорошо, ведь самую трудную часть задуманного удалось выполнить. После душа пришел черед разбираться с человеческой одеждой. Позаботились обо мне знатно. В свертке оказалось все необходимое нижнее белье. Интересно, Эйвальд лично составлял список? Правда, об обуви никто не вспомнил. Но я подумала, что под юбкой сапог все равно не будет видно. а в ближайшей лавке я себе что-нибудь подберу». Одежда слишком облегала фигуру, что было непривычно и неудобно, а низкий вырез платьев вгонял меня в краску. Я даже сосомневалась, не надеяли ли мне то, в чем я приехала. Уж больно новая одежда выглядела нескромно. У Иноры Герман платье было гораздо более закрытое, почти под шею. Нужно и мне что-то подобное. но сиделка утверждала, что в мужской одежде женщинам здесь ходить не принято. А мама говорила, что такое не поощряется, хотя для магичика делались исключения. Но я себя пока магичка не считала, так что решила идти в платье. Волосы были высушены с помощью магии, и я их уложила в одну из причесок, показанных мамой. Я вздохнула. Жаль, что не могу ей пока отправить сообщение, что со мной все в порядке. Фантома она собиралась поддерживать две недели до запланированной братом свадьбы, чтобы никто не связал мое исчезновение с гармской делегацией. Пусть потом ищут по степи, она большая. Внезапно вспомнилось лицо жениха с хитрым злым прищуром. «Пожалуй, он будет искать меня даже с большим рвением, чем брат. Я отогнала беспокойство. Он не найдет, где ему тягаться с маминой магией». Когда я спустилась в общий зал, с интересом оглядываясь по сторонам и пока не находя особых отличий от наших строений, ко мне подскочил осанистый Нор, угодливо поклонился и изотраторил. «Доброе утро, Инорита! Мы так счастливы, что вы здоровы и так прекрасно выглядите. Чего изволите на завтрак?» «Доброе утро!» Несколько растерявшись от такого напора, ответила я. «А что вы можете предложить?» И Нор торопливо начал перечислять, а я поняла, что хочу все и в двойном размере. А голодавший после болезни организм требовал пищи для скорейшего восстановления. Но переедать тоже не стоило, так что я поборола жадность и попросила овощную рагу. Оказалось, что Эвольд оплатил не только мое пребывание на этом постоялом дворе, но и завтрак с обедом. Почему-то чувство благодарности по отношению к нему у меня не появилось. Не производил он впечатления инора, одаривающего своими милостями направо и налево по доброте душевной. Хорошо было бы вернуть ему затраченные деньги, но задерживаться здесь я не собиралась. Все мои вещи были со мной. Я даже ночную сорочку не оставила, ведь по одежде, которая недавно была в контакте с телом, можно найти носившего ее человека. Артефакт мой, конечно, должен был защитить от всякого поиска. но рисковать я не хотела. После еды первым делом я направилась в банк, чтобы не переживать больше о ценностях, которые были с собой. И там сразу выявилась первая проблема. Инарита, мы очень рады тому, что вы выбрали наш банк», — нудным, невыразительным голосом вещал мне служащий. «Но должен предупредить, деньги вы сможете снять в любом нашем отделении на рекайне. а вот чтобы забрать драгоценные камни», Вам придется обращаться в наше отделение или заказывать доставку, нужное вам. А это будет недешево, сразу говорю. Я задумалась. Возвращаться сюда в ближайшее время я не собиралась, но и везти с собой камни тоже не хотелось. С другой стороны, вряд ли они мне вскоре понадобятся. Я собиралась жить на стипендию и особо деньги не тратить. Мало ли, как жизнь повернется. Так что решила я большую часть камней оставить в этом отделении. а несколько взять с собой в Гаэру. Гном сразу начал говорить, как разумен мой подход. Еще бы, за хранение ценностей они брали приличную плату, съедавшую значительную часть процентов от вложенных денег. Из банка я направилась в обувную лавку, где и поменяла свои урочи сапоги на более подходящие и норе туфельки. Покрой их тоже был непривычен, но на ноге они сидели удобно, как будто на меня шили. Платье я пока решила не менять. Встреченные мной девушки выглядели ничуть не более скромно. И внимание, которое я привлекала, скорее было данью внешности, чем манере одеваться. Да и задерживаться здесь не хотелось. Первоначально ехать в Гаэру я собиралась дилижансом, но забота, которую оказывал моей персоне принц Эвальд, меня несколько напугала. Поэтому решила я отправляться телепортом. В столице я окажусь практически мгновенно. Отследить меня, если вдруг у него возникнет такая идея, будет сложно, а если учесть мой артефакт против магического поиска, так и вовсе невозможно. А поездка на дилижансе требует значительного времени, которого у меня не было. Но выбор оказался ошибочным. Когда я входила в местный телепортационный пункт, то чуть не была сбита с ног молодым инорам, торопившимся куда-то так сильно. что смотреть по сторонам у него времени не нашлось. Я отшатнулась, а потом попробовала обойти его по кругу, но этот совершенно незнакомый тип внезапно встал как вкопанный, схватил меня за рукав и заговорил подозрительно знакомым голосом. «Джансу, а ты уверена, что состояние здоровья позволяет тебе вот так разгуливать без присмотра?» Я была в этом совершенно уверена. А еще больше я была уверена в том, что не нуждаясь в личном присмотре его высочества Эвальда, который сейчас и стоял передо мной под заклинанием личины. Думаю, если бы я не покупала туфли, то мы бы с ним благополучно разминулись. Можно, конечно, сделать вид, что я не знаю, кто сейчас передо мной, но, боюсь, ни к чему это не приведет. Даже несмотря на личину обычного обывателя, вид принц имел хищный и целеустремленный, и отпускать меня явно не собирался. «Ваше Высочество», — церемонно сказала я. «Я вам так благодарна за всю заботу, проявленную по отношению ко мне, но боюсь отнимать у вас драгоценное время. Вы же так торопитесь». Я сделала попытку вырваться, но не тут-то было. «А как ты догадалась?» — подозрительно спросил Эвальд. Инор Лангеберг утверждал, что при включении этого артефакта меня узнать невозможно. Вопрос его поначалу ввел меня в недоумение. В самом деле, почему я была так уверена, что мой собеседник – наследный гармский принц? Ведь у меня в этом даже тени сомнений не возникло. «Манера артефакт не меняет», – все же ответила я. «Да и имя мое мало кому известно». Ну да, он несколько приосанился. Королевская кровь, ее спрятать трудно. На мой взгляд, манеры его показывали скорее привычку к вседозволенности. Но говорить этого я не стала. Вежливо улыбнулась и спросила. «Может, вы меня все же отпустите, ваше высочество? Вы же куда-то торопились. Я не хотела бы вас задерживать». «Все, я уже пришел, куда хотел». Он нахально улыбнулся. «Я подумал, что нашей стране очень необходим такой ценный источник информации. Гарм намного лучше Турана. Да и зачем тебе родственники, которые тебя никогда не видели? Думаешь, они тебе будут рады?» Целью моей был совсем не Туран, но ставить в известность об этом Эвальда я не собиралась. «Думаю, если я у них появлюсь, они вовсе не обрадуются», — усмехнулась я. «Да, мама меня предупредила, чтобы я не вздумала соваться в Туран к единоутробному братцу. Помощь он мне окажет вряд ли, а вот вернуть Шуграту может. Ему не нужна сомнительная сестрица, а договор со степью очень даже нужен». Трудно испытывать родственные чувства к девушке, само существование которой является темным пятном на репутации правящей династии. От такой лучше сразу избавиться и забыть, что она вообще была. Так что к родственникам ехать я не собиралась. Вот, воодушевленно продолжил Эвальд. Сама понимаешь, не нужна ты им, а гарму очень нужна. Наша дипломатическая служба даже разовые консультации неплохо оплачивает. а я могу поспособствовать получению тобой там постоянной работы. Он гордо посмотрел, ожидая не иначе, что я расплачусь от умиления и счастья. Ведь мне сразу предлагали очень неплохую, на взгляд принца, должность. Только вот, по словам мамы, маги получали намного больше, чем мелкие дипломатические служащие. «Я учиться собираюсь», — напомнила я принцу. И замечательно, не менее довольно, — сказал он. «Наша академия ничуть не хуже Туранской. К тому же в Туране хорошо преподают только в столичной, а обучение там очень дорого. Вряд ли тебе по карману». «Можно потом по договору отработать», — напомнила я. «Да там не договор, форменное рабство», — отмахнулся он. «Другое дело у нас в Гарме. Пожизненные выплаты всего 1% от доходов. Но ведь для воспитания будущих коллег такой малости совсем не жалко, не так ли?» Я с удивлением обнаружила, что мы уже стоим перед телепортом. Эвальд оплатил наш перенос, совершенно не обращая внимания на мои протесты. И вот мы уже в Гаэре, городе, куда я и стремилась, где собиралась провести ближайшие несколько лет. Ведь в Гарме довольно много полукровок, и затеряться будет легко. «Сейчас мы снимем комнату на постоялом дворе», деловито сказал принц, и, не успела я возмутиться, продолжил. Бросишь там дорожный мешок, и я покажу тебе свою столицу. Уверяю, более прекрасного города ты еще не видела. Ты влюбишься в него с первого взгляда и останешься тут навсегда. Мне стало ужасно стыдно, что я постоянно подозреваю его в разных неблаговидных поступках. Вот и сейчас подумала совсем не о том, о чем он хотел сказать. Ведь человек просто заботится о попавшей в трудную ситуацию девушке. А я то и дело его оскорбляю. «Некрасиво с моей стороны». «Я уверена, Гайра непревенно мне понравится», — твердо сказала я. Эвальд счастливо улыбнулся. А я еще удивилась тому, что совсем не воспринимаю его личину. Вижу его таким, какой он есть, а не таким, каким он должен казаться окружающим. Но все это быстро выветрилось из моей головы, ведь меня ждала прогулка по городу с таким высокопоставленным экскурсоводом. Интересно. Так ли он любит город, как себя?»